Два. Первым делом инспектор Лоренс Саренак огородил место преступления широкой оранжевой лентой, закрепив ее на ветках ближайших деревьев. Ему сразу стало ясно, что дело будет трудным. Хорошо, что, получив звонок из Вернона, он сообразил прихватить с собой еще трех сотрудников. Первому агенту Лувелю он поручил не пускать к трупу зевак, которых на берегу ручья набежало уже немало. Поразительная вещь. Только что полицейская машина ехала через безлюдную, словно вымершую деревню. И вот, не прошло нескольких минут, уже собралась целая толпа. Можно подумать, жителям больше делать нечего, как только глазеть на месте убийства. В том, что это именно убийство, он не сомневался. Не зря проучился три года в тулуской школе полиции. Саринак еще раз осмотрел рану в сердце, расколотый череп и опущенную в воду голого мертвеца. Агент Мори, самый подкованный, в комиссариате Вернона по научно-технической части внимательно исследовал оставленные на земле рядом с трупом следы ног и готовился делать слепки из быстро застывающего гипса. Задание фиксировать следы, прежде чем кто-либо из них приблизится к трупу, дал ему Серенак. «Бедолага был мертвее мертвого, так что немножко подождет». Главное, не затоптать место преступления, пока тело не будет сфотографировано, а улики не собраны в пластиковые контейнеры. На мосту появился запыхавшийся инспектор Сильвио Беновидиш. Жители деревни чуть расступились пропуская его вперед. Серенак велел ему бегом бежать в Живерни с фотографией покойника и постараться разузнать о нем все, что можно, а еще лучше установить личность убитого. Инспектор Серенак не так давно служил в полиции Вернона, но успел понять, что Сильвио Беноведеш идеальный подчинённый, точно и чётко выполняющий приказы прекрасно справляющийся с писаниной. Заместитель? О каком можно только мечтать. Правда, ему малость не хватает инициативности, но... Серенак чуял, что дело тут не в отсутствии знаний опыта, а в простой робости. В общем, преданный парень. Ну, в смысле, преданный работе, разумеется. Потому что инспектор Лоренс Серенак подозревал, что на самом деле Беноведиш относился к нему, недавнему выпускнику тулузской школы и своему непосредственному начальнику, как к неопознанному полицейскому объекту. Серенака назначили руководить комиссариатом Вернона четыре месяца назад, даже не присвоив звание комиссара. Как еще должны здесь, в Верхней Нормандии, воспринимать парня, которому не исполнилось еще и 30 лет который говорит с южным акцентом, к преступникам обращается как к школьным приятелям, а на место преступления смотрит с пресыщенным цинизмом. Впрочем, как знать, подумал Серенак, просто людям здесь живется нелегко, не только полицейским, конечно, всем, особенно Верноне, которая только на карте является частью Нормандии, а по сути просто пригород Парижа. Граница с департаментом Иль-де-Франс проходит как раз позже вернее, буквально в паре сотен метров отсюда по тому берегу основного рукава реки. Но местные жители не считают себя парижанами. Они нормандцы. И точка. Те еще снобы. Один тип тут как-то втирал ему, что на Эпте, этом ручейке, в прошлом отделявшем Францию от англо-нормандского королевства, людей полегло больше, чем на Мяузе или Рейне. Вот дурачье. «Инспектор». «Блин, да зови меня просто, лоренс «Сколько раз говорить?» На лице Сильвио Беноведиши нарисовалось замешательство. Инспектор Серенак выпалил это перед агентами лувеля и Мори, не считая полутора десятков зевак и плавающего в крови трупа. Нашел время выяснять, на «ты» они или на вы э да, э э «Патрон, мне кажется, нам надо действовать с предельной осторожностью. С установлением личности жертвы проблем нет. Его здесь все знают, вроде как крупная шишка. Зовут Джером Марваль, известный хирург, офтальмолог. У него свой кабинет в Париже на улице Прудона в 16 округе. Здесь живет чуть ли не в самом лучшем доме номер 71 по улице Клода Мане». «Жил», — поправил его серенак. Сильвио молча проглотил упреку. Видок у него при этом был как у рекрута, только что вытащивая жребие, означающего, что его отправляют на русский фронт. Или как у жителя юга, командированного на Северный полюс. Или как у полицейского, получившего назначение в Нормандию. Серенак улыбнулся. Если кому и надо кривить рожу, так это ему. — Ладно, Сильвио, — сказал Серенак. — Отличная работа, не бери в голову. А биографию труппа расскажешь чуть попозже. Серенак подлез под оранжевую ленту. — Людо... «Как там у тебя? Подойти-то уже можно?» Людовик Мори кивнул. Собрав гипсовые слепки, он отошел в сторону, пропуская серенака который иступил в прибрежную грязь. Одной рукой он уцепился за ветку ближайшего ясеня, а второй вытянул в направлении трупа. «Сильвео, подойди-ка, взгляни. Довольно странный способ убийства не находишь?» «Беновидиш приблизился». Лувель с Мари повернулись и с интересом уставились на товарища, словно понимая, что сейчас шеф будет показывать тому мастер-класс. Посмотрите все на рану. На теле, не на голове. Очевидно, Марваль был убит холодным оружием. Ножом или чем-то вроде того. Удар нанесен прямо в сердце. Думаю, нам не обязательно дожидаться протокола вскрытия, чтобы предположить, что этот удар был смертельным. А теперь взгляните на следы, оставленные на земле. Что мы видим? Тело волокли несколько метров до самой воды. Спрашивается, зачем? Зачем преступник перетащил труп? Зачем он взял булыжник или другой тяжелый предмет и разбил жертве голову? Практически проломил череп от макушки до виска. И опять встает вопрос, за каким фигом? Лувель робко, не дать не взять ученик за партой, поднял руку. Может быть, Марваль умер не сразу? Да ну! Насмешливо произнес Сиренак. С такой раной в сердце. Слабо верится. Но даже если допустить, что он был еще жив, почему не добить его тем же ножом? Я спрашиваю, зачем он тащил его к воде и зачем расколотил ему черепушку? Сильвио Бенавидиш молчал. Людовик Мари озирал окрестности. На берегу ручья лежал большой с футбольными очками, неспачканный кровью. Агент уже взял с него образцы крови и тканей. — Может, потому что заметил этот камень? — рискнул бы сказаться он. — Воспользовался тем, что попалось под руку. У Серенака блеснули глаза. — Нет, Людо, я с тобой не согласен. — Давайте, парни, смотрите внимательно. — Здесь есть еще кое-что странное. — Что вы можете сказать о береговой полосе примерно длиной 20 метров? Инспектор Беноведиш и оба агента послушно повели глазами вдоль берега ручья, но понять, что имеет в виду Серенак, так и не смогли. — Больше никаких камней здесь нет, — торжествующе провозгласил Саринак. — Хоть весь ручей, смотрите, ни одного не найдете. — Вы, значит, камень принесли сюда специально. — А если его приподнять? — Смотрите, под ним травка примятая, но свежая. И на самом камне никаких следов сухой земли. — Так что же забыл тут этот камешек? — Преступник принес его с собой, вот что я вам скажу. — Агент Лувель... Согнал с моста зевак на правый берег ручья со стороны деревни, но сиренака присутствие зрителей беспокоило меньше всего. «Мальчики», — продолжил инспектор. Если коротко, дело было так. Жерома Марвале закололи ножом на тропе. От удара в сердце он скончался на месте, а затем убийца отволок его тело на берег ручья, это примерно 6 метров, после чего пошарил в окрестностях в поисках камня покрупнее. Думаю, этот потянет килограммов на двадцать. Вернулся и разбил Марвале голову. Но это еще не все. Обратите внимание, в какой позе лежит убитый головой в воде. Не слишком естественное положение, не так ли? Так вы же сами только что сказали, патрон. Почти сердито пробурчал Мари. Убийца стукнул Марвале камнем по башке, тот упал и прихнулся головой в воду. Чисто случайно, ага, иронически заметил Сиренак. Его бьют по голове, и он оказывается головой в ручье. Нет, ребятки. Готов держать пари на что угодно, все было не так. Попробуйте взять камень и долбовнуть Марвале по башке. прям тут. Хоть тысячу раз ударьте, труп ни разу не упадет так, как лежит сейчас, чтобы голова ушла под воду на 10 сантиметров. Решение, друзья мои, гораздо проще. Мы имеем дело с тройным убийством, хотя жертвы стал один человек. Я... «Пыряю его ножом. Раз. Я проламываю ему череп. Два. И я топлю его в ручье. Три». Его губы тронула кривоватая улыбка. «У нашего преступника был очень серьёзный мотив. Он очень сильно ненавидел Жерома Марвале». Лоренц Серенак повернулся к Сильвию Беноведишу. «Нашему окулисту не повезло. Кто-то решил убить его, да не один раз, а целых три. Но это всё же лучше, чем если бы преступник убил трёх человек по одному разу». Серенак подмигнул эспектру Беноведишу, который оказался все более смущенным. «Я не собираюсь сеять в деревне панику», — продолжил он, «но сцена преступления ясно свидетельствует о его преднамеренном характере. Вы только посмотрите на... ну, не знаю, на композицию, что ли». Он как будто картину писал, продумал каждую деталь, и место выбрано со смыслом. «Деревни живерни верни!» И орудие убийства. «Нож, камень, вода». Неужели месть, предположил Беноведиш, или что-то типа ритуального убийства? Не знаю, — ответил Серенак. Посмотрим, пока ничего не понятно. Мы не видим во всем этом никакого смысла. Мы, но не преступник. Лувель вяло оттеснял с моста зрителей. Сильвио Беноведиш стоял молча, но его лицо выдавало напряженную работу мысли. Он явно пытался обдумать сказанное Серенаком и отделить в его словах здравое зерна от плевел провокаций. Внезапно из-за тополей к ним метнулась тёмная тень, проскочила под лентой ограждения и побежала к берегу. Агент Марии попытался её удержать, но тень оказалась проворнее. Немецкая овчарка. Пёс остановился рядом с Сиренаком и стал тереться о его ноги, весело помахивая хвостом. «Эге-ге», сказал инспектор, — «а вот и наш первый свидетель». Он повернулся к толпящимся на мосту жителям деревни Живерни. «Кто-нибудь знает, чья это собака?» конечно Тут же отозвался пожилой мужчина в вельветовых брюках и твидовом пиджаке. Наверное, художник. «Это ж Нептун, наш, деревенский. Он ничей, в смысле общий. С мальчишками бегает, туристов встречает. Его тут каждый знает». «Ну, здравствуй, мой хороший», — сказал Серенак, присаживаясь перед псом на корточке. «Значит, ты наш первый свидетель. Тогда скажи мне, ты видел убийцу? Запомнил его? Ладно, я вызову тебя попозже, сниму показания». «А пока у меня тут еще работенка». Инспектор отломил у Ясеня сук и швырнул его на несколько метров. Нептун с готовностью включился в игру, побежал за палкой, схватил ее зубами и вернулся. Сильвию Бенавидиш с изумлением видом наблюдал за дурачествами шефа. Серенак, успев подняться на ноги, внимательно озирал окрестности. Сложенные из кирпича и глины мостки... Мост над ручьем, а сразу за ним странное двурогое сооружение с фахверковыми стенами, над которым возвышалась пятиэтажная башня. На одной из стен была выбита мельница Шеневьер. «Надо будет обойти близлежащие дома», — подумал он, — «опросить возможных очевидцев». Хотя он понимал, что шансов найти свидетеля мало. Преступление было совершено около шести часов утра. «Мишель, попроси публику сдать назад. Людо, дай мне перчатки» глядим что у нашего окулиста в карманах. Тело пока двигать не будем, так что придется замочить ножки. Серенак скинул кроссовки, снял носки и закатал джинсы. Натянул протянутые ему агентом Мари прозрачные перчатки и ступил голыми ногами в ручей. Левой рукой, опираясь для равновесия у тела Марвали, он запустил правую в карман куртки и излег на свет кожаный бумажник, который передал Беновидышу. Помощник открыл бумажник, в нем лежало удостоверение личности. Исчезли последние сомнения, убитого звали жиром. «Марваль». серенак продолжал шарить в карманах трупа. Носовые платки и ключи от машины. Каждая новая находка переходила из одной затянутой в перчатку руки в другую затянутую в перчатку руку, чтобы завершить свой путь в пластиковом контейнере. «Блин, а это ещё что за...» Пальцы серенака вытянули из внутреннего кармана куртки покойника смятый картонный прямоугольник. Инспектор опустил глаза. «Почтовая открытка». На лицевой стороне репродукция картины «Монея водяные лилии». Они же нимфеи они же кувшинки. Этюд в голубых тонах. Таких открыток в мире продаются миллионы. Серенак перевернул открытку. Текст, выписанный печатными буквами, отличался лаконичностью. 11 лет. С днём рождения». Сразу под этими пятью словами была приклеена узкая полоска бумаги, явно вырезанная из какой-то книги — Преступно мечтать ждет виновного Кара. Что за чертовщина? От ледяной воды у Серенака свело щиколотки, словно на них защелкнули стальные наручники. Подняв голову к зевакам, толпившимся вокруг порта Мойни, словно на остановке в ожидании автобуса, он крикнул. «У Марвале были дети? Лет десяти, одиннадцати?» Сообразительнее всех снова оказался художник в Вильвете и Твиде. «Нет, господин комиссар, точно нет!» «Вот зараза!» Поздравительная открытка перекочевала в руки инспектора Беноведиша. Сиренак еще раз оглядел окрестности. Портамойня, мост, мельница. Деревня вернее она как раз только-только начала просыпаться. Вдали едва виднеется сатмане, лук, шеренги тополей. Низкие облака, плывущие над кронами деревьев. И странные слова, мгновенно впечатавшиеся в память. преступно мечтать!» Ждет виновного Кара. Его внезапно охватило чувство, что в этом импрессионистском пейзаже явно что-то не так.